Глава 13. Есть ли польза от мертвецов? Не успели мы одолеть и половины расстояния, как в коридор вышла девушка, словно нарочно ступив в полосу белого света, и я встала как вкопанная. Нет, не почудилось. Служанка была мертва. И давненько Наверное, я не потеряла сознание лишь благодаря происхождению. В родном мире и не такое видела. Встретив подобный образ на улице, его списали бы на ловкий грим к Хэллоуину. Увидев в кино на компьютерную графику, но тут да это даже маской нельзя было назвать. "Идём", настойчиво потянул меня мужчина. Отрицательно замотав головой, Я попыталась вырваться, однако колдун был на чеку и тотчас спеленал меня заклинанием, лишив возможности шевельнуться. Сердце ушло в пятки, а перед внутренним взором стримглав пронеслись картинки предполагаемого развития событий, одна другой кошмарнее. Вдруг Руану не учениться понадобилось, а жертва, добы превратить её в такое же нечто зачем иначе столько тянул с выбором преемника не молод же и гости на балу недаром его боялись может он эксперименты на людях ставит точно а девушка в силу своих ресурсов хотела меня предупредить или съесть ведь Прикормить таких слуг, наверное, нелегко. Проще забрать чужуземку, которой никто не хватится, прикрывшись желанием слепить из неё некромантку, чем рыскать по лесу в поисках заблудших путников. А там объявить про несчастный случай и всего делов. Я исчезну ещё до того, как зомби обгладают моё тело, не оставив и косточки. От столь горьких перспектив Слёзы сами брызнули из глаз. Вот и попала в чудесный магический мир, наивная и доверчивая дурочка. А теперь слушай. Донеслось издалека. Все существа в этом доме полностью подконтрольная мне нечисть. Марионетки без стремлений и желаний, которыми управляю лично я. Великолепно. Если он не лжёт, то меня ждёт прекрасная участь. Бояться их не стоит, вреда они не причинят. Шансы пережить ночь увеличились. Но и приказывать им я тебе не советую. Человеческую речь нежить практически не понимает. Ответить внятно тем более не способна. Только время потеряешь, ясно? Я рефлекторно кивнула. «Тогда идем». Освободив меня, раздраженно обронил мужчина. «Ты вроде есть?» просила. И показал мне тарелку, полную небрежно сложенных бутербродов, в центре которой возвышался стеклянный стакан с водой. Как бы меня не терзал голод, в душе вспыхнуло разочарование. Не на такой ужин я рассчитывала. «Я не могла бы». И ладно бы упущенные блюда, целиком доставшиеся гостям Тайра, еще успею напробоваться, какие мои годы. Но что-нибудь горячее Руан мог достать? Тот же суп, из-за которого блондин так переживал в свое время, был бы куда уместнее. А бесчувственный колдун даже смущения не испытывал, предлагая мне холодный заурядный перекус». Однако выбирать не приходилось. По крайней мере, сейчас некромант не собирался меня никому скармливать. Уже благо. А вось и в остальном не соврал. Собрав волю в кулак, я подавила дрожь в коленях и решительно двинулась вперёд. Спутник же пристроился позади, отрезав мне последний путь отступления. А почему вы не заведёте живую прислугу? спросила намеренно, задержавшись у неподвижной девушки. Таким поступком я планировала реабилитироваться в глазах собеседника, чтобы он не считал меня трусихой, устраивающей истерики по каждому поводу, а заодно чтобы Колдун не вздумал воспользоваться моими слабостями себе на благо. Чем меньше у него будет рычагов давления, тем лучше. иметь мёртвых работников гораздо выгоднее живых. С усмешкой откликнулся Руан. Их просто заменить. Они выносливы, послушны, бесстрашны, не просят есть, не требуют оплаты труда и стражи не нужна. Один их вид отпугнёт любого, кому вздумается заглянуть на огонёк. Стало понятно, почему вокруг дома отсутствует забор. И неважно, что охранять здесь особо нечего. Нечистых на руку людей это не остановит. При первой же возможности они вынесут всё под честую, попутно разобрав с самого здания стройматериалы. Такова жадная человеческая натура. Кстати, вид у служанки действительно был примерским, особенно вблизи Волосы слиплись, шершавая кожа кое-где свисала лоскутами, обнажая ссохшиеся мышцы, а про цветовую гамму и говорить нечего. Бррр. Хорошо хоть разложением не пахло, как и духами. Мне кажется, в данном вопросе гораздо большее значение имеет репутация хозяина. Отвернувшись, заявила я. Исключительно из вредности. Безусловно. Отстранённо согласился некромант, пропуская меня в спальню. И я неожиданно вспомнила про ванну. Мне бы переодеться, протянула, потрогав воду. Не успела остыть хорошо. Можете расстегнуть мне платье? обернулась к собеседнику. Я обратилась за помощью к вашей служанке, но у нас не вышло договориться, добавила, опасаясь, как бы мужчина Не воспринял мою просьбу за приглашение в постель. Разжёвывать не понадобилось. Могу приказать тебя раздеть, не моргнув глазом, предложил Руан. Благородно, конечно, но именно этого я всеми силами стремилась избежать. Только прикосновений ходячей смерти мне не хватало. Пришлось спешно выкручиваться. Как вам угодно, вздохнула. Мне, если честно, безразлично, лишь бы побыстрее избавиться от корсета, дышать нечем. Здесь я сделала ставку на снижение гибкости усохших тканей. Из-за них зомби наверняка будет возиться с застёжками в разы дольше, чем колдун, плюс время, необходимое на передачу указаний. Ладно. Произведя в уме те же расчёты, кивнул мужчина. Не прогадала, повезло. Затем он передвинул корыту-тубуретку, поставил на неё тарелку и без церемонно развернул меня к себе спиной. Несколько коротких движений, и платье шустро поползло вниз, пустив холодный воздух под юбке. Я едва успела его подхватить. Корсет тоже расшнуровать, как ни в чём не бывало, осведомился Руан. Да, спасибо. Отозвалась в том же тоне. Нельзя же постоянно краснеть. Ещё секунда ожидания, и я почувствовала невероятное облегчение, словно пуц цемента сбросила. Ощущение от тугого лифчика и рядом не лежали. Я пошёл, отступив, сообщил некромант: "Если что, мои покои в конце коридора, туалет через три двери от тебя. И всё. Ни прощальных речей, ни пожеланий. Мужчина просто испарился, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я и не расстроилась, скинула одежду, затолкала в рот пару бутербродов, прихватила мыло и залезла в воду, сразу погрузившись в неё по шею. Вот он, настоящий кайф.